Глава 50. Томми и Дэрил встретились на автостоянке теннисного клуба без четверти десять и пошли в клубное здание. Там не было никого. Они вышли наружу, где Чак и Виктор обычно проводили занятия и присели за столик рядом с кортом. Вскоре оба тренера появились. «Привет, Томми, Дэрил», сказал Чак. «Как дела?» «Вы, ребята, видели Мерка сегодня утром?» — спросил Томми. «Нет, он пока не показывался», — сказал Виктор, улыбаясь Чаку. «На самом деле меня не удивляет, что он решил сегодня с утра отдохнуть». «Почему?» — спросил Томми. «Потому что мы с Чаком вчера откупились от него», — ответил Виктор. «Вы купили у него клуб? Ага. Мерк сказал, что хочет все свое время посвятить клубу в Санта-Фе». — Он предложил нам сделку, и мы согласились. — В Санта-Фе? — У Мерка были дела и там тоже. Он вчера сказал Чаку и мне, что нашел инвестора, который взялся финансировать переоборудование тамошнего клуба. И он решил все свое время проводить там. Вот почему он продал этот клуб нам. Томми посмотрел на Деррила. Значит, Мерк уезжает из Киуэста? — — Какая неожиданность! — Что ты имеешь в виду? — спросил Чак. — Мерка не было дома сегодня утром. Он лег спать у себя вчера вечером, но утром его там не оказалось. — Ничего не понимаю, — сказал Виктор. — Вы вчера давали Мерку какие-нибудь деньги? — Мы дали ему по двадцать тысяч каждый, — сказал Чак, — чтобы завершить сделку. Во время перерыва на ленч он сходил в банк. И положил деньги на свой счет. Сколько у Мерка автомобилей? спросил Дарил. Только один Шевроле, сказал Виктор. И еще мотороллер. Мотороллер? спросил Дарил. Где он его держит? В гараже вместе с машиной. Что это за мотороллер? Ну знаете такая японская штуковина, которую берут на прокат. Их полно в городе. но только у Мерка черный, чтобы он мог отличить его от всех этих туристских. — Вряд ли ты помнишь его номерной знак, — сказал Дэрил. — Это несложно, — ответил Виктор. — Он читается Мерк-2, а его машина — Мерк-1. — Что происходит, Томми? — спросил Чак. — Неважно, — сказал Томми. — Пока. Два сыщика вышли. В машине Дэрил спросил, — что ты думаешь? — На мой взгляд, тут есть две возможности, — ответил Томми. — Или Клэр и Мерк удрали вместе, или же Мерк — тот дурень, который подумал, что он может заполучить Клэр, и ошибся. — Заполучить Клэр еще раз, — сказал Дэрил. — Да, еще раз. Томми взял микрофон. — База. Четвертый передвижной. — Четвертый передвижной. База. Прошу объявить местный розыск мотороллера, вероятно, японского, черного цвета, номерной знак «Майк Европа Ромео Кило-2». Диспетчер повторил номер. — Верно. Вызовите меня, если кто-нибудь найдет его. — Понял. Конец связи. — Что теперь? — спросил Дарил. Вернемся к дому Клэр. — Она пробыла там всю ночь? — спросил Дэрил. — Я видел, как она вернулась домой из бакалейной лавки. Я видел, что около одиннадцати свет в ее доме погас. Я видел, как она выходила за газеты сегодня утром. В восемь тридцать она все еще была там. — Спорю на десять долларов, что сейчас ее там нет, — сказал Дэрил. — Я не приму это пари, — ответил Томми. Они свернули на дей стрит как раз вовремя, чтобы увидеть большой Мерседес, выезжающий на улицу по подъездной дорожке. За рулем сидела Клэр. «Немного отстань и следуй за ней», — сказал Томми. «По крайней мере, она еще здесь», — ответил Дарил. «Ее чемоданы могут быть в багажнике. Следуй за ней». Они выехали вслед за Мерседесом на Рузвельт-бульвар, где тот свернул на автостоянку у Скотти огромного здания, где размещался склад домашнего оборудования, они сидели в машине в ста ярдах от этого места в течение получаса, затем увидели, что Клэр снова садится в Мерседес с большим пакетом из оберточной бумаги и снова вернулись вслед за ней на Дейстрит. Ах, черт меня подери, сказал Даррелл. Может быть, четвертый передвижной вызывает база. прохрипело радио. — База, четвертый передвижной на связи, — ответил Томми. — Патрульная машина обнаружила ваш мотороллер у причала «Гольфстрим» на Сток-Айленд. — Знаешь этот причал? — спросил Томми Дэрил. — Знаю. — Спасибо, база. Конец связи. Патрульная машина ждала их, когда они туда подъехали. На подножке мотороллера лежала маленькая кучка одежды. «Спасибо, парни», — сказал Томми двум патрульным. «Вы что-нибудь трогали?» «Ничего», — ответил один из полицейских. «Нам теперь можно ехать?» «Конечно, мы этим займемся». Два полицейских уехали. Томми взял из кучки одежды тенниску и заглянул под воротник. На метке из прачечной написано «Мерк». Дэрил подобрал брюки и нашел бумажник. «Это его». Нижнее белье, носки и туфли тоже тут. Думаешь, он решил поплавать? Боюсь, ему пришлось сделать это, ответил Томи. Пойдем. Он пошел к сторожке смотрителя причала у начала понтона. Внутри оказался юноша, на котором были лишь шорты из обрезанных джинсов. Он что-то писал в регистрационном журнале. Доброе утро, поздоровался Томи, показав свой значок. чем могу помочь паренек судорожно вздохнул успокойся мы не ищем травку паренек похоже справился с испугом я не употребляю эту гадость ага сказал томми ну каково тут бывает по ночам очень тихо юноша показал на знак запрещающий проживание на борту яхт у нас тут нет ни одной жилой посудины в основном здесь частные рыбацкие катера и тому подобное «Каких-нибудь судов досчитались в бассейне этим утром?» «Три или четыре вышли из бассейна за то время, пока я был тут. Я здесь с девяти утра. Я имею в виду, какие-нибудь суда пропали? Например, угнаны?» «Забавно, что вы спросили об этом», — ответил юноша. «Один мужик пожаловался мне, что не хватает одного китобоя с подвесным мотором. Похоже, его угнали». Можете прикинуть, когда это могло произойти? Он был здесь, когда я закрывал лавочку вчера в семь вечера, и его не оказалось, когда я сегодня утром сюда пришел. — Сюда заходит много проходящих яхт? — спросил Дэрил. — Нет, они идут к другим причалам, где могут заправиться топливом, водой, подключиться к электросети и прочее. У нас тут только эллинги, больше ничего. Так что, тут только местные суда? Уж, наверное, я не знаю здесь ни одной посудины, которая принадлежала бы чужакам. Томми показал на черный мотороллер. Вы видели, как он приехал сюда? Нет, его тут не было вчера вечером, а утром он уже тут стоял. А ты не знаешь мужика, который на нем ездит? Ни разу не видел эту штуку до сегодняшнего утра. Большинство таких бывает красного цвета, из тех, что тут крутятся. Из машины донеслось неразборчивое блеяние радиопередатчика. — Я подойду. — Дэрил заспешил к машине. Томми дал юноше свою карточку. — Позвоните нам, если случится поговорить с кем-нибудь, кто видел, как подъехал этот мотороллер. — Ладно? — Конечно, — ответил юноша и засунул карточку в карман штанов. Томми вернулся к машине как раз в тот момент, когда Дэрил закончил разговор с диспетчером. — Что там? — спросил он. — Береговая охрана выловила тело у Рифа. Белый мужчина, рост шесть футов, сто семьдесят фунтов, шатен, голый. Томми вздохнул. — Пойдем посмотрим на него, — сказал он.